Глава четвертая. Семь лет назад. Равиль смял белый лист бумаги, его лицо стало пепельного оттенка, на коже проступили и вздулись вены. Взглянув на друга, он спросил. «Когда она отдала тебе это?» В «Вчера». «Попросила отдать тебе перед тем, как поедем к ней», ответил тот, заикаясь и пряча взгляд. «Ты читал? Знаешь, что тут?» «Нет, конечно, не читал. Это ваше личное. Наверное, признание в любви?» Раздался громкий и злой смех Равиля. Он, не отрываясь, смотрел в одну точку и практически не шевелился. От вида друга у Имана Мурашки пошли по коже. «О да, признание в любви. Только отнюдь не мне. Эта маленькая сучка любит другого. И я так понимаю, уже успела удрать с ним в неизвестном направлении». «Все, Иман, маскарад окончен, свадьбы не будет. Оставь меня одного». «Ну, послушай», — попытался возразить тот. «Пошел вон, я сказал». Иман повернулся и, больше не говоря ни слова, стремительно покинул дом друга. Как только дверь за ним закрылась, из горла парня вырвался стон, похожий на хрип. А хотелось орать, перевернуть всю проклятую мебель в комнате. Рушить все вокруг. Он все еще сжимал письмо в руках, не пошевелившись, как камень, с открытыми глазами и стиснутыми челюстями. Первым порывом было бежать, найти эту маленькую дрянь и заставить пожалеть, убить обоих. Но он заставил отключить все эмоции, просто вычеркнуть ее из памяти. Он уже однажды сделал это. Смог вычеркнуть забыть свою предательницу-мать, которая точно так же, как невеста, когда-то бросила сына и ушла к другому мужчине. Память сыграла с ним злую шутку. Воспоминания нахлынули на него. Перед глазами то утро, когда он проснулся, а на прикроватной тумбочке лист бумаги. Он заметил сразу, как только открыл глаза. Мама всегда оставляла ему коротенькие записочки в день его рождения. Она прятала подарок, и оставляла подсказку, где бы он мог найти его. Он был уверен, что и сегодня будет именно так. Ну и что, что ему исполняется уже одиннадцать, и он уже взрослый для таких игр? В предвкушении он потянулся за бумажкой и замер, прочитав ее. «Сыночек, любимый, ты поймешь меня, когда станешь взрослым. Я ухожу. Прости, но я не люблю твоего отца. И больше не могу так». Маленький Равиль не мог поверить своим глазам. Ему казалось, что это просто шутка. Мама не может так поступить с ним. Они с папой любят друг друга. У него очень хороший папа. Добрый, справедливый. Их семья счастлива. Он встал с кровати, бросился из комнаты вниз по лестнице. «Мама! Мама, где ты?» Громко крича, звал он ее но мама не отвечала, в доме было тихо, мамы нигде не оказалось, слезы предательски брызнули из глаз, вытерев их тыльной стороной ладошки, мальчик поплелся обратно, но остановился, услышав всхлипы из кабинета отца, он медленно открыл двери и застыл, его папа плакал, впервые он видел отца плачущим, его большой сильный папа Плакал. Мальчик подошел к нему. Он понял, что мама действительно ушла. Что мы теперь будем делать, папа? Тихо спросил он отца. Мы уедем. И забудем ее, сынок. Обняв, ответил отец. Но как же я забуду, папа? Она ведь моя мама. Забудешь, сынок. От бывших нужно уезжать. Менять адрес и телефон. И еще запомни, Равиль. Красивые женщины не могут принадлежать кому-то одному. Они не принадлежат ни мужьям, ни детям. Это особый сорт женщин. Они красивы лицом и телом, но душа у них чернее ночи. Избегай таких, сынок. Беги от них. Их красота ослепляет. Слезы застилали глаза. Маленькое сердце мальчика впервые сжалось от невыносимой боли. Тогда маленький Равиль не понял слов отца. Они уехали в другой город, в другую страну. Но он тосковал по маме, ждал ее долгие годы, верил, что однажды она вернется. Но время шло. Он вырос, стал юношей. Надежда в душе и образ матери блекли в его памяти. А после вовсе исчезли. Отец женился на другой. У него появилась маленькая сестренка. И они стали счастливой семьей. Он посмотрел на свои руки. Костяшки пальцев побледнели, сжимая клочок бумаги. Развернув записку, он еще раз перечитал. «Равиль, я не могу выйти за тебя. Прости, но я люблю другого. Прошу, не ищи меня. Лучше забудь. Аслани». Голова закружилась, и строчки расплывались в разные стороны. Он разорвал записку в клучья. В этот момент он почувствовал, как каменеет его сердце. Закрыл глаза. Казалось, внутри него происходит страшная борьба. Спустя несколько минут он достал из кармана брюк мобильный. Набрал номер и решительным голосом произнес. «Забронируй мне билет на ближайший рейс. Плевать, куда! Просто на первый самолет, который вылетает примерно через два часа. И скажи водителю, чтобы подали машину. Я еду в аэропорт». Отбросив сотовой в сторону, он быстрым решительным шагом покинул комнату. «К черту из этой страны! Иначе я превращусь в серийного маньяка и не успокоюсь, пока не выслежу и не прикончу ее».